27 января 2012 года. Пятница. Москва. Со всеми бланками проведенных обследований отправилась в онкодиспансер. Очередь перед кабинетом скопилась невероятная, с двух участков. Взять что-то почитать я забыла и блуждала взглядом по ожидающим своей участи пациентам. Кого здесь только не было. Из общей массы выделялись только те, кто пришел сюда в первый раз. Их сразу же выдавал обреченный, загнанный взгляд. Остальные просто привыкли и перестали бояться, потому что с постоянным страхом невозможно ужиться. Или ты перестаешь бояться вообще и начинаешь ожесточенно бороться за свою жизнь. Или быстренько оказываешься по ту сторону бытия, загнав себя в угол. Неожиданно в очереди повстречала болтушку Наталью, с которой однажды лежала на химиотерапии в одной палате. Без очередного душераздирающего рассказа не обошлось. Наталья сразу подсела ко мне. «Ура! Нашлись свободные уши!» На этот раз она заговорила о своей сестре, с которой я познакомилась, когда та забегала к Наталье в больницу. Кажется, это было так давно, что уже размылось в памяти». А было-то совсем недавно, просто мозги отъезжали от процедур. Зато трудный во всех отношениях период жизни обнаружила провалы в памяти. Если бы не вела дневник, многое бы забыла. А может и нужно забыть навсегда весь этот кошмар, чтобы наслаждаться теперь новой жизнью? Вот допишу и забуду. «Помнишь, сестренка моя Ленка ко мне приходила навестить?» Да. Помню, конечно. Мы тогда так хорошо вместе втроем посидели, потрепались, чайку попили. Мы не сильно углублялись в личные драмы, а потом тебе уже убегать домой нужно было. Так слушай, что я тебе сейчас расскажу. Жила-была семья из трех человек. Елена, ее муж Володя и их единственная дочь. Муж Владимир, как и большинство бандитско-спортивных элементов в перестроечное время, открыл риэлторскую конторку, промышляющую в том числе и криминалом. Деньжата хлынули рекой, а точнее водопадом, который похоронил под собой прежнюю дружную семью. Мужик почувствовал вкус больших денег, а вместе с ними всевозможных утех в виде молоденьких девиц и стал неуправляем причем не управляем не только женой Леной, но и собственным здравым смыслом. Все семейные ценности, вроде «вместе и в горе и в радости», неожиданно подрастерялись. Испытание деньгами оказалось для большинства постсоветских семей непереносимым. Особенно это было заметно в том случае, когда муж не блистал высоким интеллектом. Вова стал изменять своей жене Лене грубо и беззастенчиво. Она сначала обижалась, а потом как-то смирилась, отдаляясь от супруга с каждым годом и месяцем. Причем даже поквитаться с неверным супругом, переспав с кем-нибудь, она не могла. Желание мужчины у нее как отрезало. С тех пор Лена ни любовников не имела, ни с мужем законным не спала. А жизнь шла своим чередом. Фирмы по недвижимости криминального толка стали сходить на «нет». За них взялись вовсе не для того, чтобы оградить мирных граждан, владельцев квартир от посягательств черных риэлторов, коих в те времена развелось немало, а для пополнения собственного чиновничьего бездонного кошелька. Ведь в этом бизнесе крутились огромные неучтенные суммы. В постперестроечное время дошло дело и до Лениного мужа. Всю накопленную недвижимость и активы пришлось срочно сбывать с рук. Последнюю квартиру, в которой до недавнего времени проживало все семейство, при покупке оформили на Володину маму, чтобы не возникло ненужных вопросов. Лену тогда это не волновало. Но после краха риэлторской фирмы муж решил больше не работать и в течение десяти лет проживал накопленный капитал, выезжая с друганами отдыхать в собственное удовольствие, заводя любовниц. Конечно, отношения в семье разладились окончательно. Лена, временно не работающая вышла на работу и стала от мужа совершенно независимой. Дочь подрастала, пора было подумать о жилье для нее, но когда Лена спросила деньги хотя бы на первый взнос у мужа и, между прочим, отца этого ребенка, ей было отказано в грубой форме. Про то, как она строила за свои деньги квартиру для единственной дочери, постригая, укладывая, окрашивая норовистых клиенток, Можно рассказывать долго. Труд этот нелегкий весь день на ногах и с химикатами, а кровный папаша для единственного чада, так и не дал ни копейки. Мало того, тот дом, строительство которого Лена вязалась, оказался неблагополучен изначально и стал долгостроем, на беспроглядные шесть лет, хотя для нее это было благом. Траты, растянувшиеся на несколько лет ее устраивали. Не нужно было влезать в ипотеку или брать кредит. Хозяева новостройки сменяли одни других, с бедолаг жильцов собирались очередные деньги, потом строители опять пропадали на неопределенный срок. Но вот в последний год дела сдвинулись с мертвой точки и, наконец, им выдали ключи. Лена твоя тогда упомянула, что выдохлась с этой стройкой и пока ремонтом заниматься не будет. Да не тут-то было, представляешь? Ленкин муж взял, да их с дочерью выгнал из совместной квартиры в эту новостройку без ремонта, да еще весь скарб двадцатилетней давности умудрился поделить. Все до последней ложечки и бывших в употреблении кастрюль и сковородок. «Подожди, как это могло произойти? Лена твоя с дочерью наверняка в той общей квартире прописана. К чему было горячку пороть? Не выезжали бы и все». «Так в том-то и дело, что они были прописаны в квартире нашей покойной мамы в центре Москвы. А там теперь наш родной брат живет с семьей, который дал нам с Ленкой отступные за нее по устной договоренности. Я потратила свою часть денег для покупки двушки в спальном районе, а Ленка купила машину с гаражом. Только мы-то тогда решили все по-семейному и никак не оформили, что деньги эти были по завещанию. Теперь...» При делюшке имущества муж заставил Ленку продать и машину, и гараж, как приобретенные во время их совместного проживания, и половину забрал. Вот урод. А Лена даже спорить не стала, до чего и все стало противно. Чтобы больше его не видеть никогда, она готова была последнее из себя снять и отдать. На, подавись. Так вот, когда он их с дочерью выгнал, к себе я сестру взять надолго не могла. У нас и так квартирка маленькая, к тому же не в том районе, где она работает... Дернулась я с ними, конечно, реально. Сестре пришлось срочно брать кредит на ремонт, а квартиру новую сдавали с отделкой или нулевку. «Да ничего не было. Одни стояки с водой и батареи. Правда, на стадии строительства пару лет назад Лена доплачивала электрикам, чтобы они сделали разводку электрических кабелей по всей квартире. Еще деньги добавочно взяли за остекление балконов». К тому же Ленка с мужем в разводе уже год. По юридическим делам нужно было прикмахерскую на нее оформить. Вот она и затеяла этот фиктивный развод. В общем, Ленка сама себя перемудрила. Через 20 лет совместной жизни осталась бы на улице, если бы не эта новая квартира. «Ну и что? Как твоя Лена теперь?» «Ты уж ее береги, родную сестренку, вон как она тебе тогда помогала, когда ты загремела с онкологией, фактически все твои дела на себя взяла. Я и сама за нее в тот период волновалась, как бы она тоже сюда не загремела. Сначала я со своими болячками, потом ее муженек подсуропил. Но дела у Ленки в парикмахерской вдруг резко пошли в гору» то маленькое помещение, которое она прикупила для работы и из-за которого эффективно развелась с мужем, оказалось неожиданно в бойком месте. Клиентками постоянными быстро обросла, руки-то у нее золотые. Сначала взяла одну помощницу, потом другую, потом место для маникюра и педикюра обустроила. Надеюсь, что все у нее образуется. Какой-то интересный мужчина при машине с ней рядом нарисовался, а ее дочь собралась замуж за молодого человека с жилплощадью. Но самое главное, представляешь, Вовк-то ее прежний, начал вдруг круги рядом с Ленкой выписывать. Обратно зовет. Только куда интересно, он ведь сразу продал ту спорную квартирку и переехал к своей мамулечке. Деньги, я думаю, спустил на очередную молоденькую любовницу, которая, узнав о наличии мамы, быстренько сбежала. Ну и кому теперь нужен такой козлище? Здорово ты его приложила. Козлище. Так он козлище и есть. Рада я за твою Лену. Пусть у нее все будет хорошо. Да, забыла тебе сказать, что все мы, я с и ее дочь, с огромным интересом прочитали твою книгу, пообсуждали, поплакали даже, вспомнив наши встречи с любимыми мужчинами. Ее надо читать в одиночестве, чтоб никто не отвлекал. А когда ты новую-то выпустишь? Ты ведь тогда все время проводила с редактированием, деньги на издание нашла? Ты так боялась начать об этом разговор с мужем? Вот готовлю отправить в издательство. А мой Дмитрий подарил мне деньги на издание, даже без лишних напоминаний, чем существенно облегчил мне жизнь. Я тебе рассказывала, я не люблю ничего просить. Ждем, ждем с нетерпением. У тебя есть мой телефон? Позвони, когда выйдет книга, я ее обязательно у тебя куплю. Когда я зашла в кабинет... Врач-онколог посмотрел собранные мной документы и отправил сразу к хирургам. Отвертеться от операции не удалось, хотя надеялась на лучшее. Во второй половине дня сходила в местную поликлинику за согласием на оперативное вмешательство у кардиологов, но меня неожиданно завернули. «Нет». Сначала на эхокардиографию, а потом лечиться месяц. После придете, мы вас посмотрим, может, и дадим разрешение. Видимо, как не старались химиотерапевты поберечь мое сердце, не все получилось. А может, нервишки мои слишком расшалились из-за неадекватности мужа.